Плечо Атоса, перевязь Партоса и платок Арамиса. Д'Артаньян, как бешеный в три скачка, промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью, как вдруг с разбегу столкнулся с мушкетером, выходившим от господина Детревилля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или, вернее, взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите!» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным. «Не совсем так, молодой человек!» «Не вообразили ли вы, что если господин Дотревиль сегодня резко поговорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек! Вы не господин Дотревиль!» «Поверьте мне, — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращавшегося к себе после перевязки, — «поверьте мне, я сделал это нечаянно, и, сделав это нечаянно, я сказал, простите меня, по-моему, этого достаточно». — А сейчас я повторяю вам, это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу, поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте, сударь, — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — вы невеже. Сразу видно, что вы приехали издалека. Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться. — Тысяча чертей, сударь, — проговорил он. Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас. — Кто знает, — сказал Атос. — Ах, если б я не так спешил, — воскликнул Д'Артаньян, — и если б я не погнался за одним человеком, так вот, господин Тарапыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите? — Где именно? Не угодно ли сказать? — Подле монастыря дышо в котором часу около двенадцати. Около двенадцати, хорошо, буду на месте. Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу. — Хорошо, — крикнул Д'Артаньян, — явлюсь без десяти-двенадцати. И он пустился бежать как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними, но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривавшими, ветер раздул длинный плащ Атоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния, и вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархат плаще. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян как слепой ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевесь, о которой мы уже рассказывали, но, робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирается в спину Портоса как раз между лопатками, другими словами, в самую перевесь. Увы, так и многое на этом свете, что блестит только снаружи. Перевесь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевесь, целиком шитую золотом, приобрел перевесь, шитую золотом, хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда, и необходимость плаща. Дьявол! Завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной. — С ума вы спятили, что бросаетесь на людей! — Простите, — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта, — но я очень спешу. Я гонюсь за одним человеком. Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь, орал Портос? — Нет, — с обидой произнес Д'Артаньян, — нет и мои глаза позволяют мне даже видеть то, чего не видят другие. Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу. «Сударь», — прорычал он, — «предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой». «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?» «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам». «Еще бы!» Мне хорошо известно, что тыл вы не покажете никому. И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло. Портоз в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика. Потом, потом, — крикнул ему Д'Артаньян, — когда на вас не будет плаща, значит, в час, позади Люксембургского дворца. Прекрасно, в час, — ответил Д'Артаньян, заворачивая за угол. Но ни на улице, по которой он пробежал, не на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных, спустился до перевоза, вернулся по улице Сены, прошел по улице Алого Креста. Ничего, ровно ничего. Все же эта погоня принесла ему пользу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Он углубился в размышления о происшедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего одиннадцать часов утра, а это утро успело уже принести ему немилость Датревиле, который не мог не счесть проявлением развязности неожиданный уход Д'Артаньяна, Кроме того, он нарвался на два поединка с людьми, способными убить трех д'Артаньянов каждый, одним словом, с двумя мушкетерами, то есть с существами, перед которыми он благоговел так глубоко, что в сердце своем ставил их выше всех людей. Положение было невеселое. Убежденный, что будет убит Атосом, он вполне понятно не очень-то беспокоился о поединке с Партосом. Все же, поскольку надежда есть последнее что угасает в душе человека, он стал надеяться, что, хотя и получит страшные раны, все же останется жив. И на этот случай, в расчете на будущую жизнь, уже бронил себя за свои ошибки. Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Он вправе был это сделать. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса, ей-богу, дело тут забавнее. И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам. Не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным? Что касается Портоса, то тут дело забавнее, но я все же глупец. Разве можно так наскакивать на людей, подумать только, и заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет? Он бы простил меня, конечно, простил, если б я не пристал к нему с этой проклятой перевязью. Я, правда, только намекнул, но как ловко намекнул, ах, чертов я, гасконец, буду острить даже воду на сковороде. Друг ты мой, Д'Артаньян, — продолжал он, обращаясь к самому себе с вполне понятным дружелюбием, — если ты уцелеешь, что маловероятно, нужно впредь быть образцово учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример, быть вежливым и предупредительным не значит еще быть трусом. Погляди только на Арамис. Арамис — сама кротость, олицетворенное изящество. А разве может прийти кому-нибудь в голову назвать Арамиса трусом? Разумеется, нет. И отныне я во всем буду брать пример с него. Ах, вот как раз и он сам. Д'Артаньян, все время продолжая разговаривать с самим собой, поравнялся с особняком Дагильона и, И тут увидел Арамиса, который, остановившись перед самым домом, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Арамис со своей стороны заметил Д'Артаньяна. Он не забыл, что господин дотревиль в присутствии этого юноши так жестоко вспылил сегодня утром. Человек, имевший возможность слышать, какими упреками осыпали мушкетеров, был ему неприятен, и Арамис сделал вид, что не замечает его. Д'Артаньян, между тем, весь во власти своих планов, стать образцом учтивости и вежливости, приблизился к молодым людям и отвесил им изыскреннейший поклон, сопровождаемый самой приветливой улыбкой. Арамис слегка поклонился, но без улыбки. Все трое при этом сразу прервали разговор. Д'Артаньян был не так глуп, чтобы не заметить, что он лишний. Но он не был еще достаточно искушен в приемах высшего света, чтобы найти выход из неудобного положения, в каком, оказывается, человек, подошедший к людям мало ему знакомым, и вмешавшийся в разговор, его не касающийся. Он тщетно искал способа, не теряя достоинства, убраться отсюда, как вдруг заметил, что Арамис уронил платок и, должно быть, по рассеянности наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось что он нашел случай загладить свою неловкость наклонившись он с самым любезным видом вытащил платок из под ноги мушкетера как крепко тот не наступал на него вот ваш платок сударь произнес он с чрезвычайной учтивостью вам вероятно жаль было бы его потерять платок был действительно покрыт богатой вышивкой и в одном углу его выделялись корона и герб Арамис густо покраснел и скорее выхватил, чем взял платок из рук Гасконца. Так, — Так-так, — воскликнул один из гвардейцев, — теперь наш скрытный Арамис не станет уверять, что у него дурные отношения с госпожой де Буа России, раз эта милая дама была столь любезна, что одолжила ему свой платок. Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которые ясно дают понять человеку, что он нажил себе смертельного врага, Но тут же перешел к обычному для него слащавому тону. «Вы ошибаетесь, господа», — произнес он, — «платок этот вовсе не принадлежит мне, и я не знаю, почему этому господину взбрело на ум подать его именно мне, а не любому из вас. Лучшим подтверждением моих слов может служить то, что мой платок у меня в кармане». С этими словами он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста, а батист в те годы стоил очень дорого, но без всякой вышивки и герба, а лишь помеченные монограммой владельца. На этот раз Д'Артаньян промолчал, он понял свою ошибку, но приятели Арамиса не дали себя убедить, несмотря на все его уверения. Один из них, сделанный серьезностью, обратился к мушкетеру, «Если дело обстоит так, как ты говоришь, дорогой мой Арамис», — — сказал он. — Я вынужден буду потребовать от тебя этот платок. Как тебе известно, Буат-Расси россии мой близкий друг, и я не желаю, чтобы кто-либо хвастал вещами, принадлежащими его супруге. — Ты не так просишь об этом, — ответил Арамис. — И, признавая справедливость твоего требования, я все же откажу тебе из-за формы, в которую оно обличено самом деле, — робко заметил Д'Артаньян, — я не видел, чтобы платок выпал из кармана господина Арамиса. Господин Арамис наступил на него ногой, вот я и подумал, что платок принадлежит ему. И ошиблись, — холодно произнес Арамис, словно не замечая желания Д'Артаньяна загладить свою вину. — Кстати, — продолжал Арамис, обращаясь к гвардейцу, сославшемуся на свою дружбу с Буатросси, — я вспомнил, дорогой мой, — что связан с графом де Буат Расси не менее нежной дружбой, чем ты, близкий его друг. Так что платок с таким же успехом мог выпасть из твоего кармана, как из моего. — Нет, клянусь, честью, — воскликнул гвардеец его величества, — ты будешь клясться честью, а я ручаться честным словом, и один из нас при этом, очевидно, будет лжецом. — Знаешь что, Монтаран? «Давай лучше поделим его!» «Платок?» «Да!» «Великолепно!» — закричали оба приятеля гвардейцев. «Соломонов суд! Арамис, в самом деле воплощенная мудрость!» Молодые люди расхохотались, и все дело, как ясно всякому, на том и кончилось. Через несколько минут разговор оборвался, и собеседники расстались, сердечно пожав друг другу руки. Гвардейцы зашагали в одну сторону — Арамис в другую. «Вот подходящее время, чтобы помириться с этим благородным человеком», — подумал Д'Артаньян, который в продолжении всего этого разговора стоял в стороне. И, подчиняясь доброму порыву, он поспешил догнать мушкетера, который шел, не обращая больше на него внимания. «Сударь», — произнес Д'Артаньян, нагоняя мушкетера, — «надеюсь, вы извините меня». «Милостивый государь», — прервал его Арамис. Разрешите вам заметить, что в этом деле вы поступили не так, как подобало бы благородному человеку. — Как, милостивый государь, — воскликнул Д'Артаньян, — вы можете предположить, я предполагаю, сударь, что вы не глупец, и вам, хоть вы и прибыли из Гаскони, должно быть известно, что без причины не наступают ногой на носовой платок. Париж, черт возьми, не вымощен батистовыми платками. — Сударь, вы... «Напрасно стараетесь меня унизить», — произнес Д'Артаньян, в котором задорный нрав начинал уже брать верх над мирными намерениями. «Я действительно прибыл из Гаскони. И поскольку это вам известно, мне незачем вам напоминать, что гасконцы не слишком терпеливы. Так что, раз извинившись хотя бы за сделанную ими глупость, они бывают убеждены, что сделали вдвое больше положенного». «Сударь, я сказал, это вовсе не из желания искать с вами ссоры. Я, слава богу, не забияка какой-нибудь, и мушкетер я лишь временно. Дерусь я только, когда бываю вынужден, и всегда с большой неохотой. Но на этот раз дело не шуточное, тут речь о даме, который вы скомпрометировали». «Мы скомпрометировали!» — воскликнул Д'Артаньян. «Как могли вы подать мне этот платок?» «Как могли вы обронить этот платок?» «Я уже сказал, сударь, и повторяю, что платок этот выпал не из моего кармана». «Значит, сударь, вы солгали дважды, ибо я сам видел, как он выпал именно из вашего кармана». «Ах, вот как вы позволяете себе разговаривать, господин госконец, Я научу вас вести себя». «А я отправлю вас назад служить обедню, господин абат, Вытаскивайте шпагу, прошу вас, и сию же минуту». «Нет, нет, милый друг, не здесь, во всяком случае. Не видите вы разве, что мы находимся против самого дома Дагильонов, который наполнен клевретами кардинала? Кто уверит меня, что не его высокопреосвященство, поручил вам доставить ему мою голову? А знаете, я до смешного дорожу своей головой». Мне представляется, что она ловко, довольно ловко сидит у меня на плечах, поэтому я согласен убить вас, будьте спокойны, но убить без шума, в укромном местечке, где вы никому не могли бы похвастать своей смертью. Пусть так. Только не будьте слишком самоуверенны и захватите ваш платочек. Принадлежит ли он вам или нет, но он может вам пригодиться. Вы, сударь, госконец С спросил Арамис, да, и гасконцы обычно не откладывают поединка из осторожности. Осторожность, сударь, качество излишнее для мушкетер, я это знаю, но она необходима служителям церкви. И так как мушкетер я только временно, то предпочитаю быть осторожным. В два часа я буду иметь честь встретиться с вами в доме господина Датровиле. Там я укажу вам подходящее для поединка место. Молодые люди раскланялись затем Арамис удалился по улице, ведущей к Люксембургскому дворцу, а Д'Артаньян, видя, что уже довольно поздно, зашагал в сторону монастыря Дэшо. — Ничего не поделаешь, — рассуждал он сам с собой, — поправить ничего нельзя. Одно утешение — если я буду убит, то буду убит мушкетером.